Через некоторое время, именно 9 декабря, как раз на Георгия Победоносца, когда Лютиков уже доэкономничался до того, что вместо фабричного снотворного пил пустырник, деньги набрались-таки, и он купил в гаражном кооперативе «Дружба» заветный автомобиль. Это были «Жигули» четвертой модели в очень приличном состоянии, цвета зеленый сад. Может быть, потому что в масштабе отдельной личности с о б ы т и я это было огромным, силами простой души его было затруднительно охватить, он что-то не испытал того прилива счастья, которого вообще следовало ожидать. Даже напротив, на душе у него было как-то тускло, кисло, и в голову лезли разные больные мысли. «Ну вот купил я автомобиль», — размышлял он, глядя в окошко на заснеженную Москву. «А вдруг меня надули и подсунули никуда негодный товар? Или поеду я завтра в поселок Передовик?» и д о р о г а й в меня въедет пьяный автобус, и попаду я в клинику имени профессора Склифосовского, вместо того, чтобы попасть в поселок Передовик. Как в воду глядел Юрий Петрович. Утром следующего дня он действительно поехал к себе на дачу и на одном из перекрестков по Аминьевскому шоссе ударил Роллс-Ройс, принадлежавший одному важному подмосковному бандиту, но, впрочем, только выбил правый задний фонарь и немного помял крыло. Когда после коротких энергичных переговоров выяснилось, что Юрию Петровичу решительно не из чего оплатить ущерб, у него безоговорочно отобрали покупку и на прощание не сильно ударили монтировкой по голове. Едва оправившись после этого случая, Лютиков стал ежедневно бывать в Главном областном управлении автоинспекции, что в Стародавыдовском переулке, жаловаться, донимать начальников разных рангов, сочинять бумаги, пока однажды дежурный милиционер не сказал ему «Да пошел ты!» и демонстративно захлопнул перед его носом окошко в часть. Больше его в главное управление не пускали. Даром, что он с неделю фронтировал перед подъездом и один раз устроил большой скандал. В конце концов, на нервной почве у него развилось крупозное воспаление легких, он слег, проболел несколько дней и умер, как н е ходило за ним, жалостливая соседка по этажу. Если бы дело происходило в Приморских Альпах, на этом можно было бы ставить точку, так как и мораль и з л о ж е н а и с т о р и я очевидна, дескать, не собирайте себе сокровищ на земле, где ржа истребляет, а воры подкапывают и крадут. И, с о б с т в е н н а я история изложена до логического конца. Но, по-нашему, тут только и начинается искусство, прорастающее в действительность, или наоборот, действительность, сильно отдающая в искусство, то есть в противоестественно организованный материал. К тому же у русских историй не бывает логического конца. Вернее сказать, концов бывает всегда несколько, а такая множественность сама по себе отрицает логику, но это даже и ничего, ведь искусство по самой своей сути есть антипод логики, и потому что оно слишком своеобразно трактует причинно-следственные связи, и потому что человек прямоходящий – логичнее человека разумного, который способен полдня просидеть за книгой, вместо того, чтобы заработать избыточный миллион. Итак, из прискорбной истории с приобретением и утратой, где фигурирует наш современник Юрий Петрович Лютиков, можно извлечь чисто гоголевское направление и прямо показать бунтующего маленького человека, которого обидел наш неугомонный, извечный вор. Положим, на четвертый день по смерти пенсионера Лютикова от крупозного воспаления легких в Москве и ее окрестностях стали происходить одно за другим жестокие преступления против собственности, а главное – собственников, вогнавшие в панику столичное начальство и множество горожан. Именно в Москве и Московской области в то время стояло на учете четыре р о л л с р й с а и все они поочередно были разделаны в пух и прах. Один сгорел, второй взорвали, третий нашли на дне яузы, четвертый как-то сам собой рухнул наземь с крестовского путепровода. И при этом на останках автомобилей злоумышленник неизменно изображал краской из пульверизатора для граффити загадочные инициалы НМ, что, впрочем, могло означать «И новые марксисты, и неуловимые мстители, и новоприставленные мертвецы». Когда дело дошло до Роллс-Ройса, формально принадлежавшего т е щ е одного крупного чиновника из главного областного управления автоинспекции, на ноги была поднята вся московская милиция, но тщетно, преступника не нашли. Видимо, именно по этой причине московский воровской мир и деловые круги столицы потрясли кое-какие новеллы, из тех, что, опять же, возможно, исключительно на Руси. Так уже никто не покупал автомобили марки Роллс-Ройс. И в год начисто разорились две дилерские фирмы. Один знаменитый бандит до того перепугался повторения Великого Октября, что покончил жизнь самоубийством. Целый класс коммерческого лицея имени Леонтьева оставил заведение, положив, что профессия предпринимателя слишком опасна для жизни. И в полном составе перевелся в библиотечный техникум, что в котлах.